глава 44 поначалу программа предполагала 10 конкурсов но ее быстро свернули оставив одно мероприятие а также закрывающий отбор бал миссис лойд заносит в новую папку на этот раз фиолетовую а в ней на нежно сиреневых листочках подробно расписаны все мероприятия всего лишь демонстрация грации и умение украшать собой императорские приемы Умиротворенно произносит она, когда я, ознакомившись с новыми правилами, отдаю ей листки. Украшает собой приемы. Боюсь, у меня нет практики в подобных развлечениях. Миссис Ллойд шелестит листами и охает, обнаружив самый последний. Я киваю ей. Все так. На последнем сиреневом листочке размашистым подчерком, при этом красными чернилами, написано. После долгих размышлений и отсева нескольких кандидатур, император останавливает выбор на своей супруге, Мари Рейси Саршар, ныне Рашборн, и внизу росчерк, подпись Эдриана. Он издевается, обращаюсь я к миссис Ллойд. Та в ответ складывает ладони вместе и облегченно выдыхает. Это же такая радость. Эдриан Шейн прозрел. Нет-нет. Я сержусь. «Как можно унижать человека целый месяц, а потом как ни в чем не бывало прозреть? А мне что делать? Возлечь с ним на супружеском ложе и научиться украшать приемы? Я говорю лихорадочно, так как нахожусь в самом настоящем раздрае. Давненько со мной подобного не приключалось. Вроде бы за трудную жизнь обросла броней но теперь ее как будто срезали тонким ножом, обнажив нервы. Бог всех миров загнал меня в ловушку и впутал в драконьи игры, воспользовавшись тем, что я умирала и плохо соображала. Если я уйду, что будет? Рейси не должны обратиться, но они и не обратятся, пока император не на крыле. Я читала силы владыки так огромно, что когда его дракон обретет свободу, магия выплеснется, запустив обороту всех. Падаю на пуф и устала тру переносицу. Мне необходимо почитать о разводах в императорских семьях. И Деймон снова пропал. И все еще не объяснил мне, какая у него договоренность с божеством. Миссис Лойд присаживается рядом на стул и некоторое время молчит: « Если вы все-таки покинете супруга, «Я с вами». Она хмурится и что-то мучительно обдумывает. «Если, конечно, согласитесь взять меня в свой новый дом. А владыка обязательно вам выделит дом. Такие вещи не обсуждаются. После развода вы продолжите считаться частью рода и носить кольцо до следующего брака Эдриана Шейна. До этого вас не отпустят». Я поднимаю голову и, не моргая, смотрю на миссис Ллойд. Да, я читала о дремучих законах Дургара, но понадобится более подробная информация. Спасибо, что поддерживаете, миссис Лойд. Я видела, как леди Клэр раздевалась над вами, а владыка потакал. Она глубоко вздыхает, я же решительно поднимаю пуфа. Мне нужно наведаться в библиотеку. Расправляю складки на юбке, а когда выхожу в приемную часть покоев, в двери громко стучат. ⁇ Дары от Императора Ваше Величество ⁇ кричат с той стороны, и я быстро снимаю запоры в коды. Взгляд упирается в огромную коробку, и в следующий момент в покое валивается служанка с дарами. Покопавшись в коробке, я прикусываю губу и задерживаю долгий взгляд на девушке. Может, идти?» Спасибо. Служанка делает почтительный книксон и выходит. Вечерний наряд, драгоценности, тончайшее нижнее белье, туфельки и шикарный веер. Что же, я приму подарки и появлюсь на последнем конкурсе при полном параде. Почему бы и нет? В библиотеке пусто, и я быстрым шагом пересекаю огромный читальный зал и скрываюсь в отдаленном отсеке, где лежит юридическая литература. Боже сколько тут томов Нет, мне не интересно как разводились драконы 10 тысяч лет назад. Впрочем это может быть важно. Глаза разбегаются и я все же хватаю старинные разводы и разводы в нынешнем столетии и императорские отдельно. А вот в этом увесистом фолианте собраны все самые громкие случаи и прецеденты «На столе лежат свежие газеты, и я с удовольствием кашусь на них». Дэймон достал мне снимок Клэр в настоящем неприглядном облике. Его человек не выпрыгнул из окна с остальными журналистами и утек на задний двор, избежав столкновения с Турбишем и его людьми. Но я... Я не использовала это фото для своей статьи. Не захотела морать руки». Накатала обличительную статью о том, как ужасно организован отбор, что невест подвергают опасности. Использовала другие снимки, на которых меня несет конь. А потом обошла магазины артефактов для животных и обнаружила, что существуют специальные, передающие команды на расстоянии. К статье я приложила снимок такого артефакта и предложила тайной канцелярии узнать, Кто именно приобрел подобную штуку незадолго до конкурса на ферме? Текст получился сильный. Но вот Клэр прополоскали в других газетах. Да, снимки пытались изъять, но они все-таки облетели столицу и появились в самых желтых изданиях. Набрав книг, еле удерживаю их в руках и ищу взглядом тележку. Кажется, я видела ее в зале потом поймаю какого-нибудь одинокого охранника и пусть отвезет тележку в мои покои. Когда я добредаю до читального зала, слышу мужские голоса. Книги оттягивают руки, но я различаю низкий голос мужа и бархатный Дэймона. О, генерал Грехом тоже тут. Они беседуют в небольшом отдельном кабинете, вроде бы там хранят архив. Книги тяжелые, гады. Но даже они не способны удержать меня. Я тихонько подхожу к приоткрытым дверям. «Сейчас понятно, что Рейси начали игру», — произносит Эдриан, выседающий за столом. Остальные рассыпаны по комнате. Лорд Турбиш тоже присутствует. Он мрачной статуей застыл у окна. А Грехом стоит у камина и барабанит пальцами по мраморной полке. Наклон головы и плотно сжатые губы выдают тревогу. «Вы должны обратиться, Ваше Величество», — сдавленно произносит Рэм. «Это вызовет столкновение», — отвечает император мрачно. «Рейси получат крылья и нападут». «Мы готовы», — отвечает Рэм. «Леона Шарсо сейчас нет в городе, но он ждет, когда вы дадите знак». «Нет». Эдриан качает головой. «Я не имею права начать свое правление с идиотской войны. Дэймон, как продвигаются твои расследования?» «Я почти довел формулу до ума, Ваше Величество. Для полноценного зелья не хватает одного ингредиента. Оно не гарантирует полный оборот, но толчок даст». В комнате повисает молчание, а Рэм из-под смотрит на императора. Тот неохотно отвечает. «Мари-драконица, да, из рода Рейси. Пророчество, что я вам показывал, сбылось. Ее родичи стоят за срывом отбора?» — спрашивает Рэм. «Некий Персиваль, возможно, работает на них?» — замечает Турбиш. «А вот безобразие на отборе устроили Руши и прочие знатные семьи из людей. Подружки передрались между собой, вскрыв целый гнойник. На трех подругах леди Клэр обнаружены печати, очень ловко скрытые. Но на ферме, когда исчезли иллюзии, печати проявились. За несколькими девицами стояли их папаши. Нам удалось выяснить, к примеру, что лорд Старс заказал яд барнейской гадюки, чтобы отравить ту несчастную девушку. «Достаточно ли доказательств, чтобы задержать генерала Руша?» — спрашивает Эдриан. На его лице читается сильное разочарование старым воякой. Доказательства будут! ⁇ зло усмехается Турбиш. Если Персиваль работает на рейсе, то понятно, почему он сразу попер против рушей. Даже опубликовал адреса магазинов, где продавались артефакты, воздействующие на животных. Конечного покупателя определить трудно, но у нас свои методы. А вот статья вспугнула заговорщиков, что нам только на руку. Пусть шевелятся и делают ошибки. Император резко встает из-за стола, и вся компания драконов выходит в читальный зал. Я успеваю отбежать от дверей, но особо не прячусь, и все глаза устремляются на книги в моих руках. «Драконьи разводы. От начала до наших дней». Написано на самом увесистом томе. Ваше величество. Сконфуженно бормочет Грехом, уставившись на скандальную надпись.